Глава 29. Самозанятый фрилансер Артур Волков. 8 марта 2021 года. Я видел только свет. Один лишь свет вокруг, который словно огромная река меня куда-то увлекал. При этом не было ни мыслей, ни желаний, ни эмоций, как будто все это за исключением одного лишь восприятия реальности в наблюдательной форме отключили. Мне было и ощущения собственного тела. Оно, как и субъективное восприятие времени, словно перестало существовать. Я купался в океане света, осознавая только лишь один этот факт, оставаясь совершенно безразличным ко всему остальному. И тем неожиданнее оказалось пришедшее постфактум осознание того, что я очнулся. Яркое желтое сияние сменилось красным, бьющим по глазам светом. Сразу же навалилась спутанность сознания. Все мысли, чувства, ощущения и эмоции обрушились в один миг и без раскачки, как будто тумблером перещелкнули, включив меня обратно. И к навалившемуся вместе с памятью событий и восприятием примешивалась гамма самых разнообразных эмоций, главной из которых была радость. Я жив. Это осознание наполнило меня самым настоящим восторгом. Я сейчас буквально плавал в океане чистого незамутненного счастья. Совершенно так же, как купался до этого в океане света. Купался в океане вернувшегося восприятия эмоций. Вернулись не только эмоции, но и воспоминания, которые заканчивались вспышкой света в момент проведения нами с Самантой ритуала. Как раз в тот самый момент, когда она наносила финальный завершающий удар, что-то пошло не так, и я умер. И сейчас это такое странное ощущение после воскрешения. Но я ведь вроде не первый раз на эшафоте, но в первый раз таких ощущений не помню. Но были еще и воспоминания. Мои же, но к воспоминаниям о ритуале они никак не относились. Я видел в памяти девушку, Николетту Агилар. Видел остров Занзибар, видел Валеру и видел, как я сам самолично принес себя в жертву для того, чтобы дать возможность Валере спасти душу Николетты. Эти воспоминания, ритуал с Самантой и жертвоприношение с Валерой были одновременно моими и одновременно словно принадлежали самым разным людям. Непонятно. Впрочем, все как обычно у меня. И всё же легкое недоумение от неожиданного последствия ритуала и моего жертвоприношения от этих моих, но в то же время словно разделенных параллельных воспоминаний перекрывалось восторгом отвернувшихся тактильных ощущений. Восторг от ощущения жизни. Как прекрасно чувствовать тяжесть тела, ощущение простыни по голой коже, теплые прикосновения доверчиво прижавшихся к тебе горячих женских тел.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 Остались не только ярко-красные световые пятна, но и замеченный на краткий миг антураж места, где нахожусь. Антураж осознание которого помогло сформировать образ окружающей меня сейчас реальности. И это явно не место силы, в котором проведен ритуал воскрешения. Это была картина обычной реальности. Я в каюте яхты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 Обе равномерно сонно посапывают. Но, судя по изменившемуся дыханию и короткому шевелению, яркое солнце, видимо, только-только через открытые жалюзи заглянувшей в иллюминатор, разбудило и их. Девушка, которая лежала справа, которая с темными волосами, как подсказала картинка памяти, и которая меня обнимала, и которую я обнимал, вдруг пошевелилась. "Светик", протянула она. М-м, сонно потянулась вторая, отпуская меня и перекатываясь на другой бок. Сегодня твоя очередь завтрак готовить. А вот эта девушка наоборот прижалась ко мне крепче. М-м, снова неочень определённо и сонно ответила вторая. "Светик, ну вставай. Утро, завтрак, взять, взять".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 А также все трое с некоторым возбуждением от предстоящего продолжения банкета, который планировали совместно организовать уже у меня дома. Инициатором этого тогда выступила Вика, и она же уговорами не дала сбежать явно засмущавшейся перспективам и Свете. Светик, если ты сейчас поедешь домой, ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Хорошо помню, как, перегнувшись через стол в ресторане, заговорщицки шептала Вика. Веселье нам, вернее, лично мне тогда испортила Ангелина Владимировна, финансовый директор и по совместительству демонесса, которая вынула мою душу из тела и отправила в далекое предолёкое путешествие, в котором меня перехватил астероид. Это что же получается? Реальная смерть во время сорвавшегося ритуала? вернула меня обратно в собственное тело. По спине пополз холодок. Я не хотел возвращаться. Вернее, я хотел, очень хотел. Мне все эти разборки смерти и кровь порядком на но не сейчас. У меня еще куча незавершенных дел. Света вдруг завозилась и поднялась повыше. С закрытыми глазами я почувствовал, как легкие поцелуи прошлись мне по плечу, по шее. Как она мягко захватила губами мочку моего уха, ощутил тяжесть груди девушки, которая практически на меня взобралась. А может быть, может быть, все, вся тагиря воспоминаний о перерождении Артура Волкова это бред воспаленного сознания, и вечер все же слишком удался. У меня не было такого ни разу, чтобы вот погулять и несколько дней из памяти в минус. Но я неоднократно о таком слышал. А как говорила одна моя подруга, все когда-нибудь бывает в первый раз. Но яхта? Как? Как как? Взяли на прокат и сейчас где-нибудь в Финском заливе. "Цветик", между тем протянула Вика. "Света, Светлана", снова перегнувшись через меня, осыпав рассыпавшимся водопадом волос, грозно пихнула она ее в плечо. Вздохнув, Света перекатилась обратно, обнимая меня. "Артур", промурлыкала Света мне прямо в ухо. "А ты помнишь? Ты помнишь, как недавно было 23 февраля?" Отвечать я не стал, показывать, что проснуться тоже. Возникла долгая пауза. "Артур", чуть громче промурлыкала мне в ухо Света и прикусила мочку зубами. "Помню?" произнес я, не сразу справившись с хриплым ото сна голосом. Произнес я, но это были не мои слова. Я сейчас осознал себя находящимся в чужом теле. Причем в плену чужого тела, в роли наблюдателя, бесплотного духа. Очень страшное и пугающее чувство бессилия. Совсем как тогда, когда я в самом начале пути оказался в теле Олега Вот только я сейчас был гостем в своем же собственном старом теле. А помнишь, когда мы на 23 февраля сидели в ресторане вечером? Ты помнишь, что ты мне тогда сказал? Артур, продолжила между тем томно шептать мне на ухо Света. Еще и мочку прикусила, Причем это я прекрасно почувствовал, но связь была односторонней, прекрасно ощущая и чувствуя собственное тело. Я совершенно никак не мог повлиять на происходящее. "Наверное, сказал, что ты прекрасна, как богиня", предположил между тем Артур в теле которого я находился, озвучив беспроигрышный вариант. "Нет", одновременно возмущённая и довольна проворковала Света. "Ты сказал мне, цитирую: "Молчи, женщина, твой день, 8 марта". Да я не мог такого сказать.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 Спорить Артур не стал. Зевнув и нещадно щурясь от яркого солнца, приподнялся. "Стой", перехватила его и меня за руку Света, щурясь от солнца. "Что? Артур, скажи что-нибудь, пожалуйста. э что-нибудь, пожалуйста. Молчи, мужчина. Твой день 23 февраля", с победным видом ткнула мне Артуру пальцем в грудь Света, все так же щурясь. И довольная приземлилась на кровать, пряча лицо в подушке. Состоявшуюся беседу, как и восприятие действий владельца тела Артура, я слушал вполуха и осознавал краем сознания. Мысли суматошно и лихорадочно метались, догадки сменялись одна другой. Определенно, что-то пошло не так. Я или умер и вместо алтаря возродился в своем старом мире, в своем старом теле причем пленником в этом самом теле бесправным гостем или же во время ритуала разделения слепка души и тела что-то пошло не так и душа моя просто отлетела но причём тут тогда Занзибар дальнейшее я в полном смятении чувств наблюдал сторонним зрителям. я вновь как это было и с Олегом сживался с телом чувствовал его но оно мне совершенно не принадлежало Я просто не мог влиять на происходящее. Вот так вот, безмолвным и бесправным гостем, я наблюдал, как Артур принимает душ, как удивляется проявившийся у него вдруг стихийной силе. Молчаливым участником я вместе с ним приготовил завтрак, слушал, как просыпаются и купаются девушки. Видел и даже немного, насколько хватало оперативной памяти, не занятой сдерживанием паники усмехнулся тому, как Вика выманила голую Свету под взгляды туристов. И пока Света еще возмущалась, а громко смеющаяся Вика подходила к столу, я, вернее, Артур, заканчивал уборку после приготовления завтрака. Убрав вымытую сковородку в нижний ящик стола, он резко встал. Не очень удачно. Прямо затылком он вошёл в угол одного из навесных шкафов. Артур услышал я слитный одинаково испуганный возглас девушек перед глазами на миг вспыхнули радужные звезды, и тут же потемнело и одновременно время вокруг неожиданно, но уже привычно остановилось артур эхом произнес кто-то за моей спиной и вот в этот то момент все и произошло обернувшись артур увидел эстерота При этом во время своего движения из тела он вышел, словно разделившись. Существуют теперь только астральные копии, так же, как существовало до этого Елизавета в темном мире отражения. Я же скованный остановившимся мгновением, остался в своем старом теле. Давно не виделись, вместо приветствия произнес покинувший тело Артур. Скучать начал усмехнулся Астерот, проходя в кают-компанию и занимая один из диванов. Чай, кофе, может быть, что покрепче? дежурно спросил он. Может, сразу к делу? поинтересовался Артур. Как угодно, проходи, присаживайся. Краем взгляда я видел, как покинувший мое тело Артур прошел к столу и отодвинув стул, присел. Для начала поздравляю Ты можешь считать наш контракт исполненным, произнес в этот момент астероид. На справку подтверждения могу рассчитывать, да без проблем, рассмеялся Архидемон. Краем глаза я видел, как прямо в воздухе соткалось изображение листа контракта. Можешь оставить себе. Ты ведь уже знаешь, как открывать пространственные карманы, усмехнулся Архидемон. Прочитав еще раз текст документа, Артур коснулся листа, который обрел материальность и вскоре исчез, спрятанный в пространственный карман. И что дальше? Конец истории? несколько растерянно спросил он. Что-то кончится, что-то начнется. Все пути открыты перед тобой. В смысле? В смысле, живи как хочешь, кивнула Серот на замерзших меня Вику и свету. А Олег А что, Олег? Где он? В этом теле? Вновь кивнул истерот на замершего меня. Эй-эй, дружище, какой я тебе Олег? рванулись у меня мысли, прежде чем я попробовал закрыть их ментальным щитом. Правда, ничего бы у меня все равно не получилось. Я по-прежнему был в этом теле безмолвным, бесправным и беспомощным наблюдателем. Впрочем, не Астерот, не Артур, По виду и интонациям даже не подозревали, что в момент остановки времени разум и сознание Артура разделилось. Вернее, не подозревали о том, что сознание было и так раздвоенным, а в момент остановки времени сознание раздвоилось и в телах. Я остался в физическом теле, а тот Артур, который только что был за главного, вышел астральной копией. Вернее, как я и не сразу, но уверенно понял, Из тела уже вышел не столько Артур, сколько Драга, когда его астральная копия тела покинула. Воспоминания о Занзибаре, Николетте и моем жертвоприношении потускнели. Буквально только что это было моими воспоминаниями, а сейчас это как будто история, рассказанная из чужих слов. Словно картинки просмотренного недавно фильма. И что с ним будет? Между тем поинтересовался Драга, показав на меня, имея в виду при этом явно Олега. Ничего? Сейчас остерод или врал Артуру Драга, что в этом теле остается Олег, или просто не знал, что кроме Олега в этом теле остался и я. Что значит ничего? То и значит, понимай буквально, совсем ничего. Его душа, она вскоре исчезнет твой дух много сильнее, и он постепенно ее растворит в себе. То есть я лишаю его жизни? Да. Так, так, так. Мне это не нравится. Если драга вернется в это тело, то тут не только Олег угаснет, но и я тоже. Другие варианты есть? Другие варианты есть. Эхом спросил мой деятельный сейчас двойник и брат по разуму. Конечно, другие варианты есть, улыбнулся Астирот. Иначе зачем бы я здесь появился? Внимательно слушаю. Видишь ли, в чём дело? Есть мироздание, и в нём нет правил, но в то же время есть правила, которые нельзя нарушать. Я простой сержант запаса, и то после военной кафедры. Можно мне попроще объяснение? В одном мире Одновременно не может существовать две души. То есть сейчас Саманта в том мире воскресит меня, того меня первого, использовав для этого кукри. Да. И после этого воскресить этого меня, коснулся Драга ладонью груди. Станет невозможным? Ты прав. Так, а варианты-то для меня какие? Да-да, какие варианты? Эхом и я загорелся совершенно непразным интересом. Разнообразное, правда, всего два. Первый, кивнул Стереот на меня и девушек. Ты уже слышал? Ты можешь остаться здесь, в своем прежнем мире, в своём прежнем теле, вернувшись в свою прежнюю жизнь, которая никогда не станет прежней. И заплачу за это я душой Олега, произнес Драго то, что Астерот явно хотел от него услышать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 ее отражений и связанных миров, таких как инферно или лимб это единый мир. Неточность в формулировках. Это не миры, это все планы и отражения одного истинного мира. И пересечение тобой границы между Террой и Инферно не даст возможность тебе возродиться. На что же мне тогда надеяться? Помнишь, что ты мне как-то рассказывал о колесе миров? Конечно, помню. Это не совсем колесо. Вселенная намного сложнее. Но для простоты понимания давай назовем это сферой. Сфера миров, в которой таких колес пересекается тысячи. Нормально объяснил. соу «Соу-соу», кивнул драга. Астерот в ответ с удовольствием рассмеялся. Ха, как давно я не мог говорить со смертными как с равными. Итак, сфера миров. Причём она отнюдь не статична. Движение это жизнь. Как ты знаешь, и миры двигаются. И так получилось, что в ближайшие сто лет рядом с миром, в котором ты провел последний этап твоей жизни, находится соседний. Для того, чтобы в него попасть, не обязательно преодолевать все верхние планы отражения истинного мира. Все места обитания светлых и темных альвов или ангелов ближайшие сто лет эти два мира настолько рядом, что можно просто пересечь границу. И и ты прав. Это уже однажды было сделано. Соседний мир, который не является двойником привычной тебе реальности Терры, был обнаружен англосаксами. И ошибочно принят за второстепенный план мира Терры. Его назвали Альбион. Я в тебе не сомневался хлопнул в ладоши Астерот. Именно так его назвали Альбион. И в этот соседний мир отправилась экспедиция во главе с герцогом Родезийским, отцом Саманты. "Это вопрос", взметнул брови Астерот. "Да, с этими путями происхождения не всегда уверен, где отец, где мать, а где брат с сестрой. Здесь без подвоха. Да, экспедиция с отцом Самантой во главе. И чтобы ты, именно ты, получил возможность вернуться к жизни, надеяться ты можешь только на то, что ты все же выберешь себе в жены Саманту и отправишься в Альбион на поиски пропавшей экспедиции. Но если в мире может быть только одна душа, то что? Если я тот, я смогу вернуться из Альбиона?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 Так, а вот это вот предположение мне не нравится. Не откажется. "Wet's my boy", даже мысленно закричал я, поддерживая своего брата по разуму, который так уверен в Саманте и который сейчас своим решением спасал жизнь души не столько Олегу, сколько для начала мне. То есть ты веришь, что ты легко сможешь поменять власть над миром на возможность увидеть новые миры? Да, если есть место, где еще не все острова давным-давно открыты, я не удержусь, чтобы его навестить. Хорошо, покладисто согласился Астирот. Готов? Конечно, готов. К чему только? Вздохнул Драга. И сказав это, он обернулся, последний раз осматривая меня, так и замерши в гримасой боли после удара о переборку, Свету и Вику, а после его взгляд скользнул по накрытому столу. Ты готов к ожиданию в забвении, улыбнулся князь Тьмы. Да мне-то всё равно, промелькнет ведь, как один миг. Я восхищен», — покачал головой Архедемон. Да я сам удивляюсь. Поехали, чего тянуть? Поехали. Поехали, эхом повторил Стерот. И я услышал, как он звучно щелкнул пальцами. В этот момент в моей голове словно струна лопнула. Перед глазами взорвалось фейерверком тысяч ярких звезд, и я упал на колени. Артур, Артур, Артур, с тобой все в порядке, Артур, суетились вокруг меня Вика и Света. Голова кружилась, зрение сфокусировать получилось не сразу. С поддержкой девушек я дошел до стола и присел. Мне налили воды, я попил и постепенно пришел в себя. Всё, теперь это было мое тело под моим контролем. Вот только шок от разрыва разделения душ даром для меня не прошел. Мысли немного путались, да и вообще состояние как вагоны разгружал. Еще и голова пухла от параллельных воспоминаний Артура и Драга, и от всего того, что сказал Астерот. Даже руки подрагивали от напряжения стресса, потому что я понимал, в этом теле должен был быть сейчас Олег, но я Сейчас занял его место. И получается, что Олегу теперь без вариантов конец. Его душа растворится под натиском моей. Мысли путались. Девушкам я отвечал не в попад. хотелось куда-нибудь бежать и что-то срочно делать. Меня останавливало лишь то, что я просто не знал, куда бежать и что делать. После завтрака, света с Викой меня все же немного растормошили, и мы выдвинулись на берег. Гуляли по набережным и узким улочкам древнего портового городка, пообедали, много купались и загорали. После поужинали в ресторане, из которого отправились на яхту, продолжать культурную программу Международного женского дня. Я ожидания девушек не обманул, старался шутить, ухаживать и организовывать культурный досуг. Но это все происходило для меня вторым планом. Благо опыта хватало. И я просто включил заскриптованную модель ухаживания, бездумно выполняя набор поведенческих алгоритмов. Сам же весь этот невероятно длинный день раз за разом прокручивал в голове свои воспоминания, закончившиеся в алтарном зале ритуалом с Самантой и ставшие воспоминаниями драга вплоть до его добровольного жертвоприношения для спасения души девушки Николетты. Кроме того, слово за словом Я восстанавливал и анализировал состоявшийся разговор Астерота и Драга, в конце которого он еще одним жертвоприношением, отправившись в ожидание небытия, спас уже мою душу. И обдумывая все это, я приходил к выводам, что не просто так моя душа оказалась разделена. Не просто так я, Артур Волков, оказался в своем старом теле, вновь потеснив душу и сознание Олега присутствие которого я, кстати, совершенно не чувствовал. И мне как можно скорее нужно что-то сделать. Вот только что. Уже поздно ночью, когда девушки спали, я вышел на палубу. От навязчивых мыслей и стресса неопределенности уже гудела и болела голова. Нервы были на пределе, вот-вот зазвенят, словно натянутая струна. Неприятных ощущений добавляло то, что в своем же собственном старом теле я сейчас чувствовал себя неуютно. Очень неприятное ощущение, когда собственным бездействием убиваешь чужую душу. Но что мне делать? Делать-то что? Мы здесь проездом, всплыла вдруг в сознании фраза. Вот только проездом куда? Осматриваясь по сторонам, Слушая плеск мелких волн, бьющих в борта яхты, я по итогу задрал голову вверх, глядя на небо, в поисках ответа. Как будто небо могло мне ответить. А оно, как оказалось, ответить могло. Я от неожиданности решения громко рассмеялся, потому что все понял. И от избытка чувств даже продекламировал выжженные в памяти строки. Также средь звёздных огней океана блещет в ночи Люцифер, богиней любимой, лик свой являя и с неба тьму прогоняя. Говорил я: глядя на полярную звезду в небе, на звезду, которая всегда укажет путь. А вот потом, когда и если у тебя получится и ты закроешь контракт со стиротом, помни одну важную вещь: Прежде чем безоглядно заключать новый контракт, полезно выслушать иные точки зрения на происходящее. Люцифер мне недвусмысленно сообщал, что дорога через тьму всегда ведет к свету, и в ночном небе всегда светит путеводная звезда. Вот только как мне сейчас сделать первый шаг и ступить на нужную мне дорогу? Немного подумав, я прошел на кухню, нашёл небольшой острый нож и вернулся на палубу. Поморщившись, сделал на руке надрез и очень внимательно и старательно начертил собственной кровью пентаграмму. Получившаяся конструкция удовлетворила бы даже нашего преподавателя по ритуалистике в императорской гимназии имени барона Витгефта. Завершив наливающийся силой крови конструкт, я шагнул в центр И вновь поднял голову, глядя на путеводную звезду. И что теперь, поинтересовался я? Спросил и тут же почувствовал, как тело наливается слабостью. Пентаграмма, в которой я оказался, ожила и буквально высасывала из меня жизненные силы. Не просто высасывала, а убивала меня, буквально стирая из этого мира. Чувствуя, что совершил ошибку и дело дрянь, Я попробовал было выйти из круга, но ничего не получилось. Тело мне больше не подчинялось. Похоже, это была плохая идея. Мелькнула у меня последняя мысль, за миг до того, как перед взором опустилась темнота. Я умер. Реально умер, без шуток.